Глава шестая Раздавшееся после атаки многоголосое яростное шипение стало для меня словно бы бальзамом на душу. Змеи, получившие многочисленные раны, тут же начали биться в агонии и извиваться, задевая телами лезвия и находившихся поблизости сородичей. Остальные же, испугавшись внезапной атаки, моментально рванули в стороны и беспокойно заозирались. «Двоих здоровяков сходу задел», — подумал я с удовлетворением и бросил несколько сосулек в спасающихся в нашу сторону монстров. Александр с Михалычем тоже не сплоховали и, выдвинувшись вперед, добили еще по три более мелких монстра, пытавшихся сбежать. К этому времени еще две крупные змеи, вокруг которых собирались остальные, более мелкие, нас заметили, громко зашипели и атаковали, указывая направление. Однако и я тоже не бездействовал. После того, как опасность задеть своих была устранена, я сформировал перед собой около сотни сосулек и тут же отправил их в ближайшую группу змей, расположившуюся сбоку от ветеранов. «Влево!» — скомандовал я, и мимо нас пронеслось несколько десятков всевозможных воздушных техник. Размышлять о том, что бы произошло, попадимый под удар, времени не было. Передо мной уже сформировалась новая партия сосулек, которую я отправил во второе скопление монстров. Затем мы вновь сместились, и атаке подверглась третья, ранее незамеченная мной группа. В ней здоровенный змей оказался умнее сородичей и, не поднимая огромную голову, маскировался в траве. существенно снизив количество противников и ранив значительную часть из них, я вовремя заметил, что все мелкие змеи так или иначе стремятся попасть под защиту гигантов, поэтому начал бить одиночными заклинаниями и скомандовал «Здоровиков атаковать в последнюю очередь. Они притягивают к себе мелких. Если поспешим, то будем еще долго вылавливать остатки раненых в этой траве. Понял, ответил Александр, и зеленоватое облако, брошенное с его рук, убило сразу несколько средних монстров. «Нужно помочь нашим!» — произнес Михалыч, напоминая все еще подвергающимся атакам егерям и до боли закусив губу. «Двинули!» — тут же скомандовал я, и мы пошли вперед, не забывая постоянно атаковать и отбивать усиливающееся давление со стороны змей. Благо егеря показали, что удары большинства техник можно остановить брошенным в упор тараном силы. Я полагал, что до ветеранов мы дойдем скоро и без проблем, но неожиданно интуиция подала сигнал, и я заметил, как синхронно раскрылись пасти поднявшихся здоровяков. «Осторожно!» — услышал я крик егерей и уже начал формировать мощную ледяную стену, за которую без вопросов нырнули Александр с Михайловичем. По степи разнесся грохот, а в следующий миг в непрекращавшуюся расширяться стену ударили сразу три мощных заклинания, заставивших ее не только потрескаться, но и отъехать на несколько метров назад, вгрызаясь в мягкую почву. «Это было опасно», — прокомментировал Михалыч, а я уже положил руку на лед, заставил его разломаться окончательно и, вложив в удар всю свою злость, отправил часть стены в самую большую группу змей. Затем атаки подверглись стоящие чуть в стороне монстры. Ледяной стены не осталось, да и третья группа расположилась прямо за нашими ветеранами, в которых с удвоенной силой полетели техники. Отметив это, я решил, что нужно избавляться от самого умного гиганта, пока он не придумал ничего нового и смертельно опасного. Открывашка появилась в руке достаточно быстро и с легкостью пробив выставленный щит и бронированную кожу вошла в голову твари. «Вперед!» — скомандовал я своим, и мы в мгновение ока оказались у израненных ветеранов, которых я тут же попытался прикрыть ледяными стенами. «Ну что, урод, доволен? Обманывали тебя? Проверил свои силы? Понравилось?» Первым делом спросил Бекишев, схватив старшего из звезды за ворот Кителя и притянув его к себе. «Говорил же, не лезь! Рано! Нет, гордость взыграла!» Старик промолчал и отвел взгляд, поэтому Бекишев тут же его отпустил и бросился к одному из раненых, которому стал осторожно заливать в рот целебное зелье. Ко второму рванул Александр, а я, сняв разгрузку со склянками и передав ее ближайшему егерю, нарастил толщину ледяных стен по периметру и выпрыгнул наружу. Нужно было на время отвлечь монстров и не дать им разрушить не столь внушительное, как это могло показаться, укрытие. Стоило мне только появиться над льдиной, как несколько змей, в том числе и гигантов, словно того и ждавших, атаковали. Ощутив смертельную опасность, я переместился шагом высоко вверх и почувствовал, как подо мной с грохотом пролетело несколько весьма опасных ударов. Мой ответ, сгрудившимся вокруг здоровяков, змеям не понравился, переместившись еще выше, я вновь атаковал их россыпью сосулек. Снова несколько раз поднявшись шагом, я ушел от ответного удара и продолжил бить по площадям. С высоты это было очень легко и приятно делать. «Что же вы не учите уроки? Уже несколько раз на те же грабли наступаете», — думал я, вновь перемещаясь вверх и выкашивая остатки змей, все так же стремящихся под защиту гигантов. Или те специально их приманивают, чтобы отвлечь меня. Оказалось, второе... мгновение, и здоровяки подняли вверх хвосты, а затем меня в грудь ударил ураганный ветер, и это при том, что я успел ощутить опасность и стал перемещаться шагом в сторону. Меня куда-то тянуло со страшной силой, и словно пушинку, однако на пятый раз мне, наконец, удалось переместиться достаточно далеко, чтобы выбраться из урагана и, пропахав телом землю, остановиться. «Вот же! Подловили змеи! Поняли пределы моих сил!» Зло подумал я и, напитав тело духовной энергии, рванул назад. За несколько секунд ураган отнес меня достаточно далеко, так что расстояние было совсем не близким. А что произошло бы, если бы ветер донес меня до границы разлома? Вероятно, Гордея Хладова больше бы не стало. Надеюсь, хотя бы укрытие устояло, ведь удар пришелся гораздо выше». К моей радости ледяные стены выдержали атаку, и оттуда уже выбрались восстановившие силы егеря, которые на моих глазах успешно добили всех оставшихся змей, в том числе и гигантов. Тут же выяснилось, что разлом так и не был закрыт. Пришлось проводить контрольный обход, найти несколько подранков. К сожалению, даже после этого волна энергии по разлому не прошла, а значит нужно было продолжать поиски. Рыская по степи, мы добили еще несколько змей и обошли разлом в надежде, что появится новая группа тварей, собравшихся вместе, но нет. Скорее всего, главной змеей была одна из тех гигантов, и теперь нам придется долго бегать в траве, выискивая тех, кто спрятался. Узнав новости, Бекишев в очередной раз разозлился, покрыв незадачливых подчиненных отборной бранью, а я стал думать, что делать, ведь кое в чем Михалыч прав. В огромной степи действительно можно бродить очень долго, прежде чем удастся найти всех змей, а точнее, если вообще получится это сделать. Много времени раздумья не заняли. Достаточно быстро мне в голову пришел лишь один способ, которым я смогу действительно отыскать всех выживших змей. Для этого я отошел в сторону от ругающегося Михалыча, удобно устроился в траве и, преобразовав кольцо на пальце в жезл, прикрыл глаза. Некоторое время ничего не происходило, а затем в небе начали сгущаться тучи, похолодало и стали медленно падать снежинки. Сначала мелкие и почти сразу тающие, а спустя еще несколько минут большие и пушистые, которые достаточно быстро покрыли собой территорию разлома. Сил это действо отняло неожиданно много, точнее, почти весь мой резерв, из-за чего дико разболелась голова и появилось желание все остановить, однако я продолжил передачу энергии и прекратил лишь после того, как из носа пошла кровь. К этому моменту весь разлом покрылся снегом, и можно было переходить к следующему этапу, однако перед этим я открыл глаза и посмотрел на удивленного Александра. «Зелье есть?» «Есть!» — кивнул парень и протянул мне небольшую бутыль. Выпив и почувствовав, как боль проходит, я свернул жезл в кольцо и, вновь прикрыв глаза, постарался ощутить движение и тепло. Получилось. Ближайшая змея оказалась всего в пятистах метрах от нас. «Так», — встал на ноги я, — «снег помогает мне найти выживших монстров, поэтому действуем быстро, пока он не растаял». «Мы успели». всего змея казалось семь и последняя словно издеваясь расположилась аккурат за пятном будто пыталась там от нас спрятаться стоило только ее убить как по разлому прокатилась волна энергии и мне тут же стало легче на выходе нас встречал не только водитель но и несколько автомобилей элиты которые собирались заходить внутрь вас долго не было оправдывающимся тоном произнес один из егерей мы решили что нужно идти на помощь лучше бы другим помогли Тут же отреагировал Бекишев. «У нас еще три звезды идиотов отправились в сложные разломы. Хорошо хоть в пятерки, а не сразу в тройки». «Эти вышли», — поспешил доложить водитель. «Потерь нет». «Ну, хоть какая-то хорошая новость за сегодня», — облегченно произнес Михалыч, и зло, посмотрев на провинившегося командира звезды, велел. «Все, по машинам. Нет сил здесь больше находиться». После этого происшествия нам пришлось в экстренном порядке собирать личный состав егерей и проводить разъяснительные беседы о необходимости планомерного развития, напоминать, что спешка хороша лишь в ловле блох и что мы действительно едва не опоздали. Звезда, отправившаяся в пятерку, спаслась лишь каким-то чудом, правда несколько человек все же высказали желание проверить свои силы, и я внес их в расписание, чтобы на всякий случай провести подстраховку. Закончив с внезапной проблемой, я решил уделить внимание лицам, принесшим непреложный обед. Они уже доказали, что могут быть весьма полезны, и их необходимо было поощрить. Правда, начать я все же решил с Григория Касса. Его случай был уникальным, и перед началом обучения хотелось посмотреть на того, за кого он так сильно переживал. Мужчина словно ждал моего звонка, поднял трубку после первого гудка, а затем указал место встречи, куда я прибыл на неприметной машине с маской на лице. Осмотрев клинику, в которой лежал сын Касса, я накинул скрывающие техники и следом за ним пробрался в палату, где находился бледный и болезненно худой мальчишка, выглядевший лет на одиннадцать. «Дядя Гриша!» — обрадовался мальчишка, увидев Касса. «Не знал, что вы сегодня придете». «Дядя?» заинтересовался я. «Значит, он не знает, что Кас его отец? Учтем». «Да, Костя», — улыбнулся Кас, и его бандитское лицо преобразилось, став гораздо менее отталкивающим. «Я хочу познакомить тебя с одним человеком». С этими словами я скинул с себя скрывающую технику и, подойдя к мальчишке с другой стороны, протянул руку для рукопожатия. «Привет». Ничуть не удивившись моему внезапному появлению, мальчишка смутился из-за жеста, но все же с трудом пожал руку. «Константин! Феофан!» Услышав имя, Григорий тихонько хмыкнул, а мальчишка сказал. «Маску можно снять, моя болезнь не заразна и воздушно-капельным путем не передается». «Только через прикосновение?» усмехнулся я, и мальчик вновь смутился. «Да нет, это аутоиммунное, точнее наследственное». скорее всего, целители и сами сказать не могут». «И что?» — нарочито удивленно спросил я. «Никто не может тебя вылечить?» Мальчишка тяжело вздохнул. «Если бы это было так, разве я бы здесь лежал?» «Резонно», — согласился я и уточнил. «Долго ты тут находишься? Сколько тебе лет?» «Мне пятнадцать», — насупился он и покосился на Григория. «Долго». На некоторое время в палате повисла тишина, а затем мальчик спросил. «А вы кто такой и зачем ко мне пришли?» «Хочу тебе помочь», — просто ответил я. Константин посмотрел на меня спокойными взрослыми глазами и тихонько произнес. «Не надо». «Что не надо?» — уточнил я. «Не надо говорить, что вы меня вылечите. Дядя Гриша снова будет на это надеяться, а потом, когда ничего не получится, вновь расстроится». «А что, до меня было много таких?» — с интересом спросил я. «Хватало». Поморщился парень, так что не стоит. А если я скажу, Костя, что и не собирался тебя лечить? Это как? удивился он, я ощутил пробудившийся в нем интерес. Если я скажу тебе, что пришел сюда лишь оказать помощь, а все остальное должен будешь сделать ты сам. Звучит странно, признался парень такого мне еще не предлагали. Но может быть именно поэтому ваш метод и сработает? Что нужно делать? «Ты хотел бы стать егерем?» — вопросом на вопрос ответил я. «Конечно!» — кивнул Константин и посмотрел на Касса. «Я бы стал как дядя Гриша». Его глаза на мгновение загорелись, он словно представлял, как идет в бой, сражается с монстрами и защищает попавших в беду людей. Однако затем взгляд столь же стремительно потух, а тонкие и худые руки поднялись вверх. «Да как я могу стать егерем, если едва справляюсь с ложкой? Кого я убью и как?» «Как?» — переспросил я. «Да очень легко. Пойдешь с дядей Гришей в разлом. Он ранит монстра, свяжет его и даст тебе нож. Ты приставишь его к глазу противника и навалишься всем телом. Вес у тебя, конечно, невелик, но думаю, что этого будет достаточно». Мальчишка нахмурился. «Какой-то странный егерь у вас получается, который убивает лишь раненых и связанных другими монстров. Какой есть?» — пожал плечами я, — зато он с помощью этого метода начнет поглощать энергию разлома. «Это может быть опасно», — подал голос Кас. «Жить вообще опасно», — ответил я, — «зато это шанс, шанс на то, что Костя сумеет выздороветь». «Не все, кто платит гигантские деньги егерям, молодеют или становятся сильнее, а если у них и есть прогресс, то к нему нужно очень долго идти, не меньше трех лет». «Ты куда-то спешишь?» уточнил я, или у тебя нет должников, помощников, друзей, денег в конце концов. «Так не бывает», — нахмурился мальчишка, «если все так просто, то почему этого никто не делает?» «Почему же», — уточнил я, — делают и достигают результата, но дядя Гриша прав, этот путь не для всех, он очень долгий и не каждый сможет убить монстра. «Я смогу», — твердым тоном пообещал мне мальчишка. «В таком случае я тебя кое-чему обучу, и это поможет тебе стать сильнее, но это будет секрет, о котором нельзя никому говорить». «Значит, вы боярин, и это тайна вашего рода, но почему вы раскрываете ее?» «Твой дядя Гриша согласился помогать мне в некоторых делах. В ответ я тоже хочу оказать ему услугу. Кроме того, ты неплохой парень и будет справедливо, если ты покинешь это место». «Я надеюсь, вы не заставите его делать что-то плохое», — напрягся мальчишка, — «если это не так, то не надо, мы сами справимся». «Вот я и говорю, ты неплохой парень», — усмехнулся я и добавил, «за дядю не переживай, его помощь в основном понадобится мне для защиты семьи, им грозит опасность». Константин задумался. «Если так, то да, я согласен». «В таком случае, — я посмотрел на касса, — завтра вы должны прибыть к разлому, координаты я скину. Сначала вами буду заниматься я, затем передам другому человеку. Помимо вас, в его группе будут и иные люди, с которыми я веду дела, поэтому приготовь маски, одежду, скрывающую фигуру, и еду на пару дней. И еще одно. Вели своим людям искать в городе странных людей. Что-то подсказывает, что по мою голову вновь приехали гости». Вернувшись на базу, я отправился на поиски Николая. Наш четвертый член звезды, успешно решив все возложенные задачи и делегировав часть другим егерям, все свободное время, чтобы не скучать, занимался тренировками. Ему я решил поручить тайное дело и заняться обучением моих людей. Мужчина выслушал предложение и согласился. Его порадовало, что я наконец нашел для него важное дело, о котором не стоит знать никому. Затем я связался с Полиной Сергеевной, Новиковым или Венши, и объявил о продолжении уже начатого обучения, но под руководством другого наставника и с сохранением тайны личности. Предложение было принято на ура, эта тройка уже давно оценила выдающиеся способности своего руководителя, а после появления Хладовых уверилась, что мои знания — это родовая тайна. Кроме того, теперь они не видели противоречий в том, чтобы быть вассалами, ведь я уже не простолюдин со странными навыками и бешеный пес, а боярин из графского рода. Познакомив тройку с новым наставником, я с ними попрощался и поспешил навстречу с кассами. К тому времени, как я подъехал, Григорий был готов и даже посадил Костю в специальное приспособление за спиной, заверив, что сможет нормально с этим сражаться. Разлом седьмого класса для нас оказался легкой прогулкой, а моя магия позволила нам не только перебить часть монстров, но и пленить еще пятерку, которую я сковал льдом. «Снимай его», — велел я Касу, — «и пусть принимается за дело». «Сам он не сможет», — поморщился мужчина, — «он уже где-то с год не ходит». Хорошо хоть смог продержаться до конца зачистки и не отключился, сил совсем нет. «Тогда я постою снаружи», — произнес я, — «и зайду, как сделаете дело». Вскоре после моего выхода цвет пятна изменился, и я вернулся к кассам. — Ну что? — первым делом спросил у Константина. — Как себя чувствуешь? — Лучше, — произнес мальчишка с улыбкой, — словно что-то придало мне сил. Кровь его не испугала, смерть монстров тоже, а вот то, что он находится в разломе, как настоящий егерь, изрядно воодушевило. — Это хорошо, — ответил я. — Больше ничего не ощутил? Костя задумался и помотал головой. — Нет. «Скоро это изменится», подмигнул ему я, «а теперь смотрите сюда». Показав Григорию пять первых комплексов и проверив, чтобы они правильно у него получались, я достал из своего рюкзака несколько широких полос ткани с липучками и карабинами и, накинув на себя пояс, произнес, «Кас, нужна твоя помощь, помоги закрепить его на мне, не спрашивай зачем, скоро сам все увидишь». Григорий помог, прицепил тело парня к поясу, голову закрепил через специальную повязку к шее, чтобы она не падала, а конечности к моим конечностям. Из-за разницы в размерах мне было не очень удобно, однако, проведя разминку руками Константина, понял, что могу им управлять. «Что это?» — все же не выдержал Касс. «Тренажер для мышц от дяди Феофана», — хмыкнул я. «Отрабатывай комплексы, мы тоже этим займемся, скоро сам все поймешь». Несмотря на сложность выполнения упражнений чужим телом, это мне все же удавалось. Получались далеко не все комплексы, но работа пошла, начинал я медленно, не желая травмировать слабое тело Константина, но с каждой минутой скорость движений возрастала, что заставляло энергию внутри пациента двигаться по каналам быстрее. Достаточно скоро дыхание мальчишки участилось, он взапрел, по лбу стали скатываться капли пота, но он упорно молчал. Затем мы сделали перерыв на небольшой перекус, выпили воды, отдохнули, и все повторилось. Остановились лишь после того, как мальчишка отключился. Сняв его и вновь повесив на касса, велел двигаться к следующему пятну. Мы зачистили так еще три разлома, а на четвертом Константин очнулся и пожаловался на боль во всем теле и зверский голод. Пришлось кормить его специально подобранной для него едой, поить протеином и давать целебные зелья, которые уберут из мышц молочную кислоту. Затем было очередное пятно, в котором парню пришлось убивать две тренировки и еще несколько зачищенных разломов. «Думаешь, это ему поможет?» — спросил Григорий, когда мы уложили Константина в спальный мешок. «Обязательно», — ответил я и добавил. «Но нужно, чтобы он поработал в этом темпе хотя бы неделю. Посмотрим, что из этого получится. Сможешь на это время отвлечься от своих дел?» «Без проблем». уверенно произнес Кас. «Мои люди знают, что делать, и ищут подозрительных новичков». Ночью я возвращался на базу или ходил в разломы с нашими егерями, а утром всегда возвращался к кассам, и уже на пятый день во время очередной тренировки Костя вдруг взволнованно сказал. «Кажется, я что-то чувствую». «Что именно?» — не останавливаясь, спросил я. «Комочки тепла». они словно расходятся по всему телу, туда-сюда, туда-сюда, из рук в живот, из них в ноги, потом назад. «Молодец», — похвалил его я, — «не каждый за несколько дней сможет ощутить подобное. У тебя высокий потенциал». Мальчишка зарделся, а я продолжил тренировку и через время снял его с себя. Он был уставшим, мокрым от пота, но ни на мгновение не переставал улыбаться. «Костя», — сиплым голосом произнес Григорий, поняв, что сын ощущает разломную энергию, — «Ты как, пить хочешь?» «Ага», — произнес он и, хитро улыбнувшись, медленно встал. Касс пораженно замер, а мальчишка довольно расхохотался. В его глазах горело счастье. «Что, получается?» — спросил я. «Наша тактика работает?» «Работает», — кивнул мальчишка. «Только это все же вы за меня все делали, а не я сам». «Я помогу тебе лишь в начале, ответил я. «Проверю, чтобы ты смог самостоятельно выполнять упражнения, а дальше сам. Для начала давай просто пройдемся, проверим, насколько тебя хватит». Выяснилось, что ненадолго, всего минуты на три, после чего Константин ухватился за ближайшее дерево и еще некоторое время упорно переходил от ствола к стволу. «Очень хорошо», — порадовал я его. «Твоя настырность мне нравится». продолжай в том же духе и скоро станешь полноценным егерем». В итоге с Григорием и Константином я провел еще два дня, за время которых мальчишка окреп и смог самостоятельно выполнять три первых комплекса, прежде чем садился на передышку. После этого я отвез сказов к Николаю, присвоил им номера 4 и 5, а другой группе учеников, 1, 2 и 3, соответственно, предупредил всех о сохранении тайной личности и, дополнительно проинструктировав наставника относительно Константина, отправился заниматься своими делами. Как минимум, нужно закончить посещение разломов с егерями, желающими перейти на новый класс, а также уделить внимание семье и успехам родителей и сестер в этом деле. Благо, хоть никто из них не болеет так, как Константин. Однако на выходе из разлома меня догнал Григорий. «Феофан!» — позвал он меня именем, которым я представился его сыну, и, схватив за руку, крепко ее сжал. «Спасибо тебе за все. Костя, он вновь начал ходить. Я никогда этого не забуду, никогда не забуду и не предам, и не только из-за клятвы. Ты спас моего сына, и теперь преданнее слуги, чем я, у тебя не будет. Слуга мне не нужен». — покачал головой я. — Это я уже говорил, а вот верный человек, которому я могу доверять, вполне. — Считай, что он у тебя есть, — серьезно кивнул Григорий. — В таком случае получай первое задание. Изучи все комплексы, а после окончания основного обучения с группой передай их Кости. Он должен знать и уметь все. Уверен, что это потребует немало времени и сил, поэтому указанные зелья, а также правильную диету и сон в разломах ты ему обеспечь. Если нужно для дела, оставляй его внутри разлома, выставляя охрану и уезжай. Главное, чтобы несколько месяцев он провел в таком режиме. Дальше посмотрим. И да, не забудь про поиск странных людей, которые приехали по мою душу. Они точно должны себя как-то проявить. Я уверен.